Глава 12 Антер удивлённо вскинул бровь. «Какое интересное название мира! Что же ты о нём слышала?» «Ничего особенного!» — отвернулась, медленно двинувшись к другим стеллажам. «Говорят, что там совсем нет магии, представляешь? Ума не приложу, как люди там живут!» Мужчина задумчиво хмыкнул. Смею предположить, что исследователи ошибались насчет Земли. Было бы странно, если бы в целом мире никто не умел колдовать. Думаешь, там все же есть магия? Ну, что-то должно быть. Возможно, тот мир сильно отличается от нашего. Наверное, там есть что-то, что полностью заменяет магию. Мне говорили, что там есть телефоны». Это такая штука, с помощью которой можно не писать бумажные письма и общаться с людьми в реальном времени, которые живут в других городах. А еще у них есть машины, повозки, но без лошадей. Должно быть, это очень удобно. «Очень!» – воскликнула я, и, поняв, что болтаю много лишнего, припала к стеклу очередного стеллажа. «А что это?» На полке, обитой красным бархатом, лежала ржавая цепь, к одному концу которой был привязан камень размером с человеческую голову. Ее нашли несколько веков назад на берегу одного из озер. По истории, это орудие убийства. Цепью связывали девушки руки, после чего бросали в воду. Ну а когда жертва оказывалась в нашем мире через портал, эта цепь была вместе с ней. Такую находили всего однажды. Наверное, русалки хотели что-то сообщить нам с ее помощью. Мы этого уже никогда не узнаем. Ты говорил, что все, кто ныряет в русалочьи озера, неизменно пропадают. Но кто тогда изучил особенности Тетраории? Откуда исследователи знают, что там есть закон о смертной казни для неверных жен, если они не могли пройти через портал? Очень давно среди исследователей была женщина. Согласен, это безумно странно, поскольку женскому полу в эту отрасль путь закрыт. Но факт остается фактом. Госпожа Орландо Палмс благополучно отработала в магистерии среди магов-путешественников 23 года. Ей удалось спуститься на одно озеро, попасть в Тетраорию, вернуться обратно и написать одну из тех книг, что сейчас хранится в королевской библиотеке. А когда она ныряла, то не видела трупов мужчин, убитых русалками. По её словам, дно озера абсолютно чистое. Там лишь земля и водоросли. Даже мусора никакого нет. Как и мертвецов, собственно. Но это было очень давно. С тех пор никто не мог подтвердить её слова, потому что женщин в путешественники не берут. «Почему? Это ведь какой прорыв в исследованиях мог бы быть?» «Потому что законы, Алиса. Место женщины на балах, а тех, кто из простолюдинов, на кухне». «Ужасно!» – пробормотала я. «Ты так удивляешься?» – хмыкнув, заметил Антер. «На юге все по-другому?» «Немного. Я еще не привыкла к особенностям этого королевства». поэтому не могу сравнивать. «А кто, говоришь, рассказал тебе о земле?» «Услышала разговор кое-кого из магов в одной таверне», отмахнулась я. «Мы уже все посмотрели?» «Да, почти. Остался вот тот стеллаж, но там нет ничего интересного. Просто какие-то вещицы, найденные на берегу озер. Они могли принадлежать мужчинам, которых убили русалки». Возможно, выронили до того, как утонуть. Мне уже хотелось уйти, поэтому я сделала вид, что не заинтересована в том, что хранится на тех полках. Взгляд Арианы словно преследовал меня все время, пока я гуляла по музею, и от этого делалось не по себе. Не желаешь пообедать? Знаю один хороший ресторан. Его открыл господин Бушен пару лет назад. И с тех пор я там частый гость. Готовят вкусно, а посетителей в это время обычно совсем нет. Я, подумав всего мгновение, согласилась. Почему бы не пообедать в приятной компании? Торопиться мне пока некуда, заодно договорюсь о продуктах для пирогов, которые собираюсь продавать. Надо налаживать отношения с потенциальным поставщиком, учитывая, что других-то я и не знаю. Оказалось, что ресторан находится прямо в соседнем от музея здании. Антер, видимо, и правда в нём часто бывает, потому что девушка за стойкой радовалась ему как родному. «Проходите, пожалуйста!» Сияла брюнетка, как начищенный самовар, хлопая зелёными глазищами. На меня же смотрела несколько иначе, с раздражительностью. Ревность девица даже не пыталась скрыть. «Благодарю. А Майра сегодня работает?» Антер взял меня за руку. не сводя взгляд с администратора. «Нет, она приболела. Её заменила другая официантка. Вы с ней ещё не знакомы, но уверена, она вам понравится». «А что здесь происходит?» Хотелось спросить мне, но я молчала и улыбалась. Мужчина проводил меня к столику у окна рядом с камином, отодвинул мне стул и сам сел напротив. «Майра...» «Девушка, которую я нашел на дороге, когда возвращался из столицы, помог устроиться сюда на работу. Начал Антер, и я восхитилась тому, что он объясняет интересующие меня вещи, когда я даже не успела спросить насчет них. Девушка была больна, ранена, и, как потом выяснилось, ее ограбили. Она потеряла семью в пожаре, который ей устроили разбойники». Сумела сбежать, но, не зная, куда идти, отправилась на край мира. «На край мира?» «Да, вы женев Наш город и несколько ближайших деревень находятся на самом краю мира. Дальше только лес, а что за ним, никто не знает». «И даже не пытались выяснить?» «Почему же? Пытались. Вот только когда исследователи въезжали в лес...» На то, чтобы его пересечь, уходило около года, спустя который они неизменно оказывались там, откуда и начинался их путь. Например, когда один из магов отправился на поиски хоть чего-нибудь по ту сторону леса, спустя год приехал снова в русалочий. Удивлению его не было предела, но повторять этот опыт ему уже не хотелось. «Что же маги ели на протяжении этого времени?» В лесах полно зверья и озёр с чистой водой. К нашему столику подошла девчушка лет пятнадцати. Волосы её были убраны под косынку, платье казалось стареньким, но чистым, и прикрывал его белоснежный передник. «Госпожа, господин! Рада приветствовать вас в заведении у Бушен. Меню, пожалуйста. Я подойду через несколько минут. Желаете заказать что-то сразу?» Речь её была словно отрепетирована. На нас девушка даже не взглянула. «Чай со смородиновыми листьями», – попросил Антер и обернулся ко мне. «Алиса, ты что-то хочешь сразу?» «Нет, пока нет», – взяла в руки сложенный вдвое лист бумаги. В меню было достаточно много позиций для того, чтобы растеряться в выборе. Первую страницу почти полностью занимали блюда из картофеля. Жареный, пареный, варёный и даже фаршированный. Далее шла рыба, потом мясо и на последней странице десерты. Я задержалась взглядом именно на ней. Шоколад, мороженое, печенье, шоколадные конфеты и всего один вид пирога. В меню не было привычных мне эклеров, тортов, пирожных, и я решила спросить у Антера. «Скажи, пожалуйста, а они подают ли здесь пирожные?» «Нет, в нашем городе не так много кондитеров. Есть одна женщина, которая поставляет торты и пирожные в один из ресторанов в том конце города, но она не способна охватить все заведения». «Хорошо готовит?» «Да, довольно вкусно». «Я слышал, у короля есть кондитер, который способен приготовить восемь разных тортов, представляешь?» «Восемь?» – удивилась я, не понимая, шутит Антер или нет. Это ведь совсем мало. Да, и целых пятнадцать видов печенья. Ну вот, не так всё печально. А в душе моей зародилась радость. Я знаю столько рецептов сладостей, что если написать о них книгу, выйдет несколько томов. Значит что? Что мои изделия будут пользоваться популярностью. Вот бы ещё денег найти и рекламу сделать. Как вообще делается реклама в условиях практически средневековья? Антер, мне нужны кое-какие продукты. Хотела узнать, есть ли они в наличии в твоей лавке. Да, конечно, спрашивай. А вообще, мы можем после ресторана заехать ко мне. Посмотришь сама и выберешь, что тебе нужно. Я улыбнулась мужчине. Не поняла, когда и в какой момент мы перешли на «ты». Но сейчас мне казалось... что знаю Антера давным-давно. Мне было комфортно просто говорить с ним обо всём. Он знал много разных историй, интересно рассказывал легенды. Гармония, установившаяся между нами в первый же день, давала мне надежду на то, что вскоре появится и романтика. Мне, как и любой девочке, этого хотелось. Я выбрала мятный чай, белую рыбу под сливочным соусом, салат из овощей, а на десерт... Печенье. Захотелось попробовать, какое оно на вкус в этом мире. Антер взял то же самое, но ничего на десерт. Сказал, что не любит сладкое. Официантка приняла заказ и, пообещав, что он будет готов через полчаса, удалилась. Мы с Антром молчали пару минут. Но неловкости, которая в такие моменты бывает между малознакомыми людьми, не чувствовалось. «Почему ты приехала в «Русалочий»?» У меня бабушка умерла. Снова соврала я, на этот раз даже глазом не моргнув. Хотела навестить её, но не успела. А прожив тут несколько дней, мне очень понравился посёлок. Решила остаться. Сейчас есть одна идея насчёт того, чем планирую зарабатывать на жизнь. Но пока не знаю, что из этого выйдет. Что-то секретное? Улыбнулся мужчина. Я покачала головой. «Нет, но расскажу немного позже. Завтра планирую сходить на приём к Просветителю. Лекарь сообщил, что у меня есть магическая сила, но не сказал, какая». «Это же замечательно. Магия облегчает жизнь в несколько раз». «Наверное. Я до недавнего времени о ней вообще не знала. В смысле, о том, что она есть у меня. Даже не догадывалась. Я проговорила это и задумалась». «А правда». «Откуда у меня магия? Существование порталов в другие миры еще как-то можно понять. Но магия? Я родилась на Земле. У меня этой силы быть не может. Ваш заказ». Официантка появилась неожиданно и гораздо раньше, чем через полчаса. Поставила передо мной и Антером тарелки с рыбой, две чашки чая, салаты и десерт. Я внимательно присмотрелась к печенью. Шоколадное, рассыпчатое. Откусила кусочек и не обнаружила в его вкусе ничего необычного. Печенье как печенье. Я такие тоже умею делать. Обедали молча, а после поехали в лавку. Осматривайся. Антер пропустил меня вперед и закрыл за нами дверь на ключ, объяснив мне. Сегодня выходной день. Первым делом заглянула в холодильный шкаф. Долго присматривалась к маслу, пытаясь разглядеть среди кусков что-то похожее на маргарин, но так ничего и не обнаружила. «Мне нужен маргарин. Продаете такое?» «Да, но он в кладовой. Спрос на него не очень высокий, так что храню в более холодном шкафу. Может быть, я просто напишу список того, что мне нужно, а ты соберешь это?» «Почему нет?» «Держи». Мужчина вытащил из-под стойки лист бумаги и карандаш. Я задумалась. «Что мне нужно?» «Совершенно точно попробую испечь быстрые пироги, одним из которых вчера угощала Миреллу. Но для разнообразия ещё попробую-ка кексики. И апельсиновый торт из печенья. Как я могла о нём забыть? А где можно купить фрукты?» Во фруктово-овощной лавке. Она единственная на весь город. Находится тут, за углом. Господин Ерис возит некоторые фрукты с юга, так что ассортимент у него достаточно большой. А апельсины есть? Да, я видел такие. Мне они, если честно, не по душе. Слишком уж кислые. А желе и желатин у тебя есть? Антер обвел взглядом одну из полок. Потом вытащила оттуда несколько бумажных пакетиков. «Вот это желе, а это желатин. Сколько нужно?» Я прикинула на глаз. «В каждом пакетике грамм по 100. Значит, желе нужно пакета 3 минимум. Дальше в список пошла сметана, маленькие твёрдые печеньки вроде крекеров, мешок сахара, маргарин, масло, какао и ещё много-много всего. Муку заказывать не стала». «Мешка, что стоит в кладовой, мне пока хватит». «Планируешь праздник?» Удивленно заглянул в список Антер. «Не совсем. Сколько это будет стоить?» Я надеялась на то, что мужчина сейчас не начнет предлагать все снова за его счет, и, к счастью, Антер оказался неглупым предпринимателем. Он считал несколько минут, а после сказал. «Семьдесят серебряных». и всё это привезут к тебе домой. Я лично помогу, не волнуйся». «Но всё же, зачем столько?» «Так и быть, но пообещай, что не будешь смеяться». Мужчина вопросительно приподнял брови. «Я умею готовить десерты. Всякие разные, даже такие, которые наверняка не сумеет приготовить королевский повар. Хочу кое-что испечь и попробовать продать это». Заметила на губах Хантеру улыбку и расстроенно спросила. «Что, бред, да?» «Отличная идея, почему же? Если хочешь, я могу говорить о тебе своим гостям. Но ты уверена, что...» «Хм, прости, конечно, ты уверена». «В чем? Говори же, что ты сумеешь готовить в обычной печи». Насколько я знаю, кондитеры используют магически заряженные печи для того, чтобы десерт совершенно точно был таким, как его задумали. Об этом я еще не думала, если честно. Мне очень нужен холодильный шкаф, это уж точно. А плита? Я надеюсь, что обладаю бытовой магией. Вот завтра пойду к просветителю и узнаю. Если это действительно так, могу тебя только поздравить». Антар, улыбаясь, подмигнул мне. «Перед тобой человек, который готов помочь тебе с обучением. Только к Просветителю обязательно сходи». Я хотела заверещать от радости, но сдержалась. Уже думала о том, чтобы просить у Антара помощи, и очень рада, что он предложил ее сам, мне не пришлось выпрашивать. «Как быстро я смогу научиться пользоваться магической плитой?» Через пару занятий, если будешь послушной девочкой. Я, фыркнув, рассмеялась. А где ее купить? Покупать не нужно. У меня есть одна лишняя. Но вот с холодильным шкафом помочь, увы, не смогу. Такие делают на заказ и уже потом заряжают магией. Зарядить помогу, а вот заказать тебе нужно самой у мастера Ллойда. Напишу тебе его адрес сейчас. Спустя минуту мужчина протянул мне клочок бумаги. Положить мне его было некуда, поэтому просто сжала в руке. «Ой, про варенье забыла. Мне нужно литра три». «Такого тоже не продаю. Это госпожа Перен. Держи ее адрес». Мне в руки сунули второй клочок бумаги. Как было бы удобно покупать все в одном месте. Попрощалась с Сантером и вышла на улицу. Мужчина сказал, что через пару часов все продукты доставят ко мне домой. А пока могу... Нет, должна пользоваться его экипажем. Меня отвезут в лавку за вареньем, а после домой. На то, чтобы доехать до старушки Перен, ушло минут десять. Потом я долго слушала лекцию о том, как правильно пить чай с вареньем и в какое время дня. Собралась было купить три баночки, как и задумывала. но вспомнила, что денег с собой нет. Как можно быть такой глупой? Сама не знаю, но, чертыхаясь едва ли не вслух, ни с чем поехала домой. У ворот меня высадили, я сбегала за деньгами, схватила грибы и отправилась снова в город. Возничему было все равно на то, что использую экипаж как собственный. Наверное, Антор хорошо ему платит. Ну а я в кои-то веки, Решила пользоваться добродушностью молодого человека. Моё излюбленное «Я всё могу сама» отошло на второй план, когда я представила, как долго буду бегать туда-сюда пешком. Испеку Антеру пирог какой-нибудь несладкий и рассчитаемся. Первым делом заехала в Белый Гриб. С удивлением отметила ажиотаж в таверне и пробралась вперёд очереди к стойке. Возмущённые гости испепеляли меня взглядами, пока с кухни не вышли две официантки, и следом за ними Аннет. «Алиса, проходите скорей!» Женщина махнула мне рукой и вновь скрылась на кухне. «У вас сегодня так много посетителей?» Заметила я с улыбкой. «Да, у многих выходной день сегодня, да и кто-то вчера распустил слух о жареных лисичках». «Что здесь подаем?» «Так что пришлось даже вызвать второго повара». Анет кивнула на женщину, обладательницу пышных форм, стоящую у плиты. Рядом с ней находился высокий мужчина. Он методично нарезал мясо на кубики и даже не старался прислушиваться к тому, что ему рассказывает его коллега по ножу. «Я к вам вот с чем». Протянула корзинку, легонько тряхнув ее. «Смогла найти всего несколько грибов». «Но, может, вам они понадобятся?» «Конечно, конечно. С ними ведь всё в порядке?» «Мне снова нужно их пожарить и съесть?» «Нет, что вы, не стоит. Так, 50 серебряных за это заплачу. Устроит?» Я кивнула, улыбаясь. Как раз хватит оплатить почти всё, что заказала у Антера. Женщина сбегала в основной зал, Вернувшись с мешочком денег, протянула его мне. «Прошу прощения, мне нужно пойти в зал помогать официанткам», извиняющимся тоном проговорила Аннет, пересыпая грибы из корзинки в таз. «Мне тоже пора. До встречи, Аннет». Из таверны я вышла чуть более богатой, чем пришла в нее. «Что ж, надо сказать, деньги очень приятно оттягивали руку». что настраивало меня на скорейшее открытие лавки со сладостями. А что, если открыть не лавку, а кофейню? В русалочьем ведь совсем нет мест, где можно было бы посидеть, выпить чаю или кофе. Ладно, об этом подумаю чуть позже. Господин Ллойд, к которому поехала сразу после таверны, жил совсем рядом с городской библиотекой. поэтому я попросила Возничева остановить экипаж возле неё и побежала разговаривать с библиотекарем. «Господин!» Я стояла у стойки уже пару минут, а старичок, развалившись на стуле, похрапывал. «Эй, проснитесь!» «А?» Дедуля вскочил, судорожно поправил очки и, увидев меня, недовольно фыркнул. «Что так пугать? «Книги уже принесла, что ли?» «Хотела узнать, прочитали ли вы статью о ваших новых книгах, написанную господином Догрусом?» «Читал. Честно сказать, удивлён, что тебе удалось его уговорить. Был уверен, что журналист выпроводит тебя на улицу». «Как это? Зачем тогда просили, чтобы я стребовала с него статью?» Потому что без заменной карточки книги не выдаются. Всё, иди, и в следующий раз без карточки не приходи. Я только ногой от злости топнула. Ладно, ладно, старый перд... старик. В первый день недели схожу в дом совета, сделаю документ, посмотрим, что тогда скажешь».